Глава 9 Интерлюдия. Ценный груз. Кирилл уже не особенно удивился, когда некромант возник рядом из воздуха. Только быстро огляделся, не попал ли юный балбес под прицелы каких-нибудь камер. Но нет. Кажется, тот и правда смог точно определить слепую зону. Что ж, возможно, ещё немного из него выйдет толк. Вскоре маршрут был определён, и Кирилл быстро устремился к цели. Враг метил на один из складов. Наверное, логично. Именно там можно было разжиться чем-то этаким, наиболее ценным и интересным. Тут всё было ясно. А вот зачем второму из них в тюрьму? Возможно, он ошибся, и на склад нужно было послать Бурнова, а в тюрьму направиться самому? Возможно. Но довод, который он высказал, действительно был правдой. Склад слишком велик, чтобы вовремя сообразить, зачем именно охотится преступник. С другой стороны, а что им могло понадобиться в тюрьме? Точнее, кто? Но что сделано, то сделано. Кирилл продвигался по коридору на огромной скорости и в какой-то момент почувствовал, что догнал свою цель. Не увидел ее, нет. Именно почувствовал. Увидеть искателя Кирилл не мог, как и тот его, но вот почувствовать получалось. Их класс умел не только хорошо прятаться, но еще и хорошо искать. Наверное, это работало в обе стороны. Противник тоже мог его засечь. Конечно, для этого требовалось целенаправленно искать его. И все же на всякий случай Кирилл держался подальше. Это была странная погоня. Не видя друг друга, двигаясь на огромных скоростях, они оба передвигались в одном и том же направлении. Кирилл шел по следам, почти невидимым отметинам на полу, поднятым чужим движением потоком воздуха, а затем встал перед дверью склада. Путь заканчивался, а противник как будто прошел сквозь нее. Маскировка Или он и правда сделал это? Если честно, Кирилл и сам умел, как убийца, очень и очень многое, и других убийц их возможностями знал предостаточно. В мире не было двух одинаковых искателей. И все-таки об умении проходить сквозь стены у убийц Кирилл не слышал. Разумеется, был проникающий, куда ему вздумается, некромант. Были маги, среди огромного разнообразия которых попадались и проходящие сквозь стены. Но убийцы? Странно, очень странно. Все остальное, невидимость, суперскорость, указывало на то, что это именно убийца, а не маг. Так как же он прошел сквозь стену? И как же пройти ему самому? Кирилл аккуратно коснулся приборной панели. Конечно, можно ввести экстренный код, Но тогда текущие владельцы здания поймут, что тут кто-то был. Охраны тут не было, она стояла чуть раньше. И ее оба убийцы благополучно миновали. А вот сигнала о вводе кода останется. А пофиг. Сейчас бой, они отвлечены. А потом, это лучше, чем стоять и смотреть на двери. Войдя внутрь, Кирилл осмотрелся. Противника рядом не было. И хорошо, а то бы испугался открывшейся крышейся двери, но были еще видны его следы. Да, неожиданно раздалось из-за очередного огромного стеллажа, уходящего на два этажа вверх. Кирилл метнулся туда и понял, что искатель связался со своим напарником. Говорили они на сверхвысоких частотах. Обычный человек не услышал бы, но другой убийца мог. «Слушай, Козерог, это просто девчонка. Сколько я там? Пятнадцать? Шестнадцать?» – заявил искатель. Вопроса, на который он отвечал, к сожалению, Кирилл услышать не мог. «Даже без способностей. Думаешь, её держат в тесной камере вместе со всеми?» Снова молчание. Козерог что-то ответил. «Блин, что за астролог ему придумывал позывные?» А этот кто? Интересно. «Не думаю, что вся тюрьма одинакова», — сообщил напарник Козерогу. «Поищи дальше, в других помещениях. Может, сообразишь, где её могут держать. И не забывай про код заключённого, который добыл тот хакер». Он замолчал на пять секунд, а затем вновь заговорил. «Проник на склад, но тут... грёбаная Икея». «Придется повозиться, но пока я не вижу, чтобы меня заметили». Отключив связь, искатель двинулся дальше, осматривая полки. Он то ли тоже искал нужный объект по коду, то ли просто разбирался в категориях. В конце концов, тут все было четко отсортировано. Это был склад расходника. Здесь не хранились артефакты, существовавшие в единственном экземпляре, какие-то особые ценности. Нет, это была большая оружейная. От этого, конечно, её содержимое не становилось менее опасным. И всё-таки обычно желающие поживиться ценностями ДМК забирались не сюда. Кирилл спокойно шёл за искателем, перейдя как и тот на обычную скорость. Нужно было дойти за ним до цели, понять, что именно он собирался взять и зачем а затем по ситуации. «Вот», – тихо заметил искатель, – «вот оно». Лестница, стоящая чуть сбоку, сдвинулась, и Кирилл понял, что его враг полез наверх. так момент истины. Что же он решил отсюда забрать? Предмет был Кириллу знаком. Компактный баллон со сжатым газом и приделанный к нему распылитель. Искатель взял несколько таких и спустился вниз. А затем, судя по колебаниям воздуха в комнате, полез за следующими. Итак, теперь Кирилл знал, что же нужно этому типу. Миротворец. Это было неофициальное название, но они всей группой называли его именно так во время исторического рейда вниз. Гас, усмиряющий магический гнев монстров превращающие их иррациональную ярость в рациональную, а потому делающие их договороспособными. Гвины хотят создать союз с монстрами? Они что, рехнулись? Не понимают, что твари не пойдут на союз с людьми, даже если лишатся магического гнева? Не поверят им, не доверятся им и не простят того, что произошло внизу? Да и сами люди в большинстве своём отнесутся к такой идее, как кощунственной. А может, Искатель хочет уничтожить эти запасы, чтобы не дать ДМК сделать что-то подобное? Да ну бред. У ДМК наверняка есть ещё газ. А даже если нет, синтезировать будет не проблема. Работа артефакторикам и химикам на пару-тройку дней. И всё. Ладно. Для чего бы искатели не хотели использовать миротворец, ничего хорошего это не несет. Следы своего пребывания здесь он все равно уже оставил, так что... Момент, и в то место, где должен находиться убийца, летит синяя молния. Искатель рухнул с лестницы вниз. Видимым, но, к большому сожалению, не мертвым. Полсекунды ему потребовалось, чтобы вскочить на ноги. Ровно столько же, чтобы Кириллу для того, чтобы запустить в него вторую молнию. И все. Готово. Убийцы, будучи самым смертоносными из всех классов, название было дано им не просто так, оставались и самым незащищенным. Кирилл в этом плане был еще предусмотрителен. Он защищался артефактами, аурами и другими посторонними способами. Дуэль же двух классических убийц часто превращалась в кто первым ударит. Ну вот, он ударил первым. И что дальше? Очевидно думать, что делать с миротворцем. Можно просто оставить всё как есть. Проникший сюда искатель мёртв, его всё равно найдут и свяжут с этим нападением. Возможно, заподозрят, что здесь замешан Кирилл. Возможно, нет. «Синие молнии не уникальны. Этим заклинанием владеет много убийц. Но что если те, кто пришел сюда один раз, придут еще раз? Забрать все баллоны? Бред! Они просто не поместятся в руках у обычного человека. Предупредить своих? Вот это выглядело наиболее похожим на правду. Да, пожалуй, не было смысла забирать отсюда миротворца». Они только что прикончили главного монстра из два десятка тварей помельче. Они уж точно не собираются заключать с ними мир. Не собираются же. С некромантами и его безумными идейками никогда нельзя быть в чем-то уверенным. Ладно, стоит дождаться его. Кирилл присел на перекладину лестницы. Некромант! «Давно ли они гонялись за ним, а теперь работают вместе? Дело не в его странных рассказах и доводах, дело в том, что творится вокруг. Значит ли это, что теперь они лучшие друзья? Едва ли. Кирилл не отказался от мысли, что где-то внутри простого московского парнишки Олега Бурнова сидит некое иное сознание, более загадочное и умное, Просто эта мысль была задвинута на задний план. Невозможно сражаться с сотней врагов одновременно. Та сущность, кем бы она ни была, способна на диалог, на союз? Отлично. Она тоже враждебна их врагам и может помочь? Прекрасно. Но едва ли этот союз будет вечным? Кирилл не успел вдаться в эту тему, возле него возник некромант. «Я тут!» – он глядел прямо на Кирилла. Видел его маскировку? «Ну, чудесно! Теперь еще спрятаться нельзя!» «Это газ, способный усмирять гнев в монстрах!» – указал Кирилл, не выходя из невидимости. «Если камеры засекут некроманта, то одного!» Он приходил за ними. «Я бы уже свалил отсюда, но подумал, вдруг они тебе для чего-то нужны!» «Не возвращаться же потом!» «Нужны!» Видимо, обрадовался Некромант. «Очень даже! Отлично!» Он махнул рукой в сторону баллонов, сгруженных вниз, и те исчезли. А Кирилл кивнул. «Ага, с Некромантом так всегда!» С тех пор, как он возник в их жизни и в жизни города, самые фантастические идеи, самые идиотские планы... Самые неправдоподобные теории заговора начали превращаться в жизнь. А ещё в ДМК очень сильно упал уровень охраны. Ещё неделю назад их бы давно засекли. «Уходим», – кивнул он. Некромант растворился в воздухе, и Кирилл тоже направился к выходу. «Свои дела здесь они уже сделали». Конечно, из этого склада еще можно было много чего захватить, но лучше не искушать судьбу. Спустя десять минут Кирилл шагнул в портал и снова оказался в бункере. Только в этот момент он смог расслабиться окончательно и выдохнуть. — Хреново работаете, — заметила Юля. — Нашим людям в ДМК пришлось прикрывать ваш погром на складе. Там труп валяется прямо под камерой. «О чем вы думали?» «Меня же камера не засекла!» Кирилл рухнул на кресло. «Так, ладно, Бурнов, со складом все понятно. Они зачем-то искали миротворца. Зачем? Это мы еще обсудим. Как и то, что с ним собираешься делать ты. Но что они искали в тюрьме?» В руке у некроманта блеснул красный ограненный камушек.